Глава пятнадцатая. Чёртово дело. Раненую отправили в приёмный покой части для оказания первой помощи. При этом, идя за девушкой, которую несли агенты, следователь мысленно торжествовал. Ему грезилось уже повышение, которое последует после того, как он один распутает Гордиев узел этого поистине чёртово дела. Ему казалось, что несущие идут чересчур медленно, и он беспрестанно окликал их, чтобы шли скорее, мотивируя свое приказание, состоянием раненой. «Теперь ключ у нас в руках», — радостно говорил он Крушинскому, шедшему с ним рядом, не обращая внимания на вид молодого человека, далеко не соответствующий всеобщему радостному настроению. Наконец девушку принесли в покой, и положили по обыкновению на черный клеенчатый диван. По случаю позднего времени комнату тускло освещала только одна чадящая стенная лампа. Дежурный врач, поднятый со сна, тоже заставил себя ждать, по мнению Суркова, чересчур долго. В этот промежуток времени последний то и дело подходил к раненой, наклонялся над ней шептал антон Николаевичу. «Она дышит сильнее. Сейчас, сейчас откроет глаза». Вошел доктор, заспанный долговязый человек в золотых очках, неопределенного возраста и с физиономией, именуемой бурсацкой Он сумрачно поклонился следователю и тотчас же приступил к осмотру больной. «Рана не смертельна!» — отрезал он хриплым голосом и, откашлявшись прибавил. «Она уже в памяти, но я замечаю у больной нечто другое. Она хочет сказать что-то и не может». Видите, господин следователь, она водит глазами и напрасно открывает губы. — Как ваше имя? — обратился к ней следователь. Девушка только взглянула на него своими чудными выразительными глазами и издала звук, заставивший Суркова отойти и плюнуть. — Она не Майя, — сказал он с озлоблением. — Может быть, и так отозвался доктор и стал, в свою очередь, предлагать вопросы но девушка мотала головой и испускала те же звуки, но ни одного слова не складывалось из них. «Черт возьми!» — произнес и доктор. «Если только я не ошибаюсь, это чрезвычайно редкое явление. Перед вами, господа, не немая, а трудно даже выразить, перед вами дитя, не умеющее говорить. Немой никогда не произнесет тех слогов, которые вы слышали. В это время пришел фельдшер с перевязочными материалами и приступил к оказанию первой медицинской помощи. — Вы верно поставили ваш диагноз? — отвел в сторону доктора следователь. — Мне кажется, верно, — ответил первый. — Тогда я распоряжусь отправить ее в лечебницу для душевнобольных, а не в хирургическое отделение. В этом отношении вы будете совершенно правы. Так и сделали. Неизвестную отправили в психиатрическую лечебницу с подробной запиской исследователей и доктора И все разошлись. Антон Николаевич сумрачно побрел домой. Хотя теперь он и убедился, что рана, причиненная им несчастной, не только не смертельна, но даже не опасна, у него на душе лежала тяжесть. Бледная прекрасная личика девушки так и стояла перед ним. Следователь приехал домой мрачнее ночь. Правда, в голове его мелькала мысль свести на очную ставку девушку и этого алкоголика, искавшего свою какую-то пропавшую дочь и упоминавшего название Пустоозерного переулка. Но когда он подошел к своему столу, последние надежды на какие-либо разъяснения исчезли. Он нашел пакет с извещением, что больной, доставленный по его распоряжению в Энскую больницу, Вчера в третьем часу скончался, не приходя в сознание. «Вот чертово дело-то!» — произнес следователь, швыряя бумагу и бросаясь в кресло. «Действительно, точно сам бес вмешался в него».